Номер 3. Большая желтая батарейка. Энергия Солнца. Можно было бы предположить, что любимое время астрономов — ночь, когда небо усеяно звездами и можно наблюдать за огромным количеством интересных объектов. Но не стоит забывать и о самом большом и самом ярком космическом объекте, который появляется днем. Речь идет, конечно же, о Солнце, нашей любимой звезде и бессменной батарейке, питающей Землю своей энергией. Солнце ⁇ это звезда, то есть огромный раскаленный газовый шар. Температура в его центре составляет 16 миллионов градусов Цельсия. Диаметр горячего шарика огромен. 1 миллион 390 тысяч 600 километров. То есть в 109 раз больше диаметра Земли. Масса Солнца превышает массу нашей планеты в 330 тысяч раз. В его составе в основном два вещества — водород и гелий. Есть и другие компоненты, но их присутствие незначительно. Солнце по структуре неоднородно. Оно состоит из нескольких слоев. В его центре находится ядро, место, где и происходят термоядерные реакции. Заглянуть в него у астрономов нет никакой возможности. Но современные методы исследования позволили многое узнать. Энергия, выделяемая в результате ядерного синтеза, движется наружу и попадает во второй слой зону лучистого переноса, состоящую из неподвижного газа. Далее идет зона конвекции. Она зажата между атмосферой и зоной лучистого переноса. Здесь газ активно движется и имеет очень высокую температуру. В атмосфере Солнца волновая энергия, идущая от ядра, начинает светиться. Солнечный свет, который мы видим, исходит с этого поверхностного слоя звезды. До поверхности Земли доходит одна двухмиллиардная часть энергии, излучаемой светилом. И это именно столько, сколько нам нужно. Если бы количество энергии увеличилось или уменьшилось, жизнь на нашей планете, скорее всего, исчезла бы. Сократ говорил, что у Солнца есть один недостаток. Оно не может видеть самого себя.